глава 19. Флейм прилегла на спинку на антигравитационной кушетке и закрыла глаза. Кабель управления покоился в гнезде на шее со стороны затылка, и она чувствовала себя защищенной, зная, что он делает ее составной частью огромной машины. Она расслабилась, наслаждаясь чувством сытости после основательного обеда и привычной, удобно продавленной кушеткой. Приключения на планете, конечно, приятно возбуждали и вносили разнообразие, меняя темп жизни, но корабль был ее домом, и она была рада, что оказалась в безопасности на его борту, вдалеке от холода, грязи, ветра и сырости, уверенная, что Сланд и его предатели-дружки не смогут до нее добраться. Единственным ее желанием было убедить компьютер пустить в ход ракеты. Это сделало бы ее удовольствие полным. Она спорила с упрямой машиной во время взлета и потом, когда неторопливо принимала душ и ела, но та отказывалась уступать. Флейм сколько могла тянула заводить таймер на своем маленьком устройстве, которое, стоит ей только пожелать, устроить компьютеру форменное светопреставление, но когда стало очевидно, что он не собирается сдаваться, сжалилась. Компьютер настаивал на выполнении своего плана опроса людей, выбранных наугад городах, и скорее позволил бы ей уничтожить их обоих, чем поступить более разумно и немедленно взорвать планету. Сейчас, когда она несколько часов пробыла на борту, отдохнула, успокоилась и поела, она чувствовала, что готова снова приступить к делу. Она может уступить с достоинством. Если глупая машина вбила себе в голову опросить жителей, она примет этот фарс и вытерпит его. В конце концов, это могло означать только отсрочку, Рано или поздно правда станет очевидной, и компьютер вынужден будет признать, что Сланд – изменник, а планетой заправляют бунтовщики. Когда она сможет взорвать всё к чёртовой матери и двигаться к следующей цели. А сейчас можно было не спешить. Эта планета получит свое, никуда не денется. Флейм рассудила, что 14 боеголовок ей хватит, а потом можно будет отправиться в следующую систему. Флейм проживет достаточно долго, чтобы израсходовать весь арсенал, она была в этом уверена. Она была молода, во всяком случае не стара, а ракетами, отобранными у Арк-205, можно распылить несколько миров. На одну густонаселенную планету могло уйти все, что есть на корабле, и тогда ей ничего больше не оставалось, как умереть. Так что можно не спешить. Потеря нескольких дней или даже месяцев не принесет большого вреда. «Ладно», — мысленно сказала она компьютеру, — «где город, который ты выбрал?» Компьютер показал ей ответ визуально, через контрольный кабель. В ее сознании появилась карта единственного обитаемого континента Деста, развернувшись подобно расстеленному ковру. Маленькое красное пятнышко светилось среди зелени лугов и лесов. Она не увидела в нем ничего особенного. «У него есть название?» — спросила она. «Информация недоступна». Она мгновение пристально смотрела на карту, потом, повинуясь внезапной прихоти, спросила «Покажи мне все гравитационные аномалии, каковы бы они ни были». Появились бесчисленные золотые искры, разбросанные по карте то тут, то там. Некоторые вспыхивали из ниоткуда и в следующий момент исчезали. Другие беспорядочно двигались. Несколько городов были почти невидимы под густым покровом золотисто-желтого света. а большой центральный город казался просто сплошным сияющим сгустком. В основном точки концентрировались в городах. По сельской местности они были беспорядочно разбросаны. За одним исключением. Некоторое количество золотистых мошек собралось к северу от красного пятна. Это был город, выбранный компьютером для опроса, но не плотной кучкой, а разреженным кругом в несколько километров диаметром, что выглядело подозрительно. «Где Сланд?» — спросила Флейм. Голубая точка появилась на северо-западе от красного пятна и от всех, кроме самых дальних золотых пятнышек. Казалось, она не двигается. Мгновение Флейм сосредоточилась на ней, думая, что Сланд все-таки движется, только очень-очень медленно. Но точка замерла на месте, и женщина решила, что Слант должна быть отдыхает. Центр Золотого Роя лежал прямо между Слантом и деревней. Что бы это могло значить? Мгновение она изучала ситуацию. «Есть ли какая-нибудь гравитационная активность вокруг Сланта? Я имею в виду в полукилометре или около того». «Опровержение». «Значит, это не имеет прямого отношения к Сланту», — сказала она себе. «Однако у Сланта есть друзья». «А как его жена? Что она сейчас поделывает?» — спросила она. Информация недостаточна, ответил компьютер. «Почему?» Настоящее местонахождение гражданского лица, определенного как жена киберга с обозначением «сланд» неизвестно. Почему? Ты не можешь ее найти? Опровержение. Лес препятствует розыску при помощи визуальных средств наблюдения. Возможна попытка обследования посредством инфракрасного излучения, но ввиду густоты лесного покрова и наличия иных источников тепла, вероятность получения неокончательных результатов очень высока. До потери контакта подобные попытки не предпринимались. При наличии гравитационных аномалий существует возможность отследить её местонахождение соответственно этим аномалиям. Но подобных аномалий не зарегистрировано. Субъект не производит других значительных излучений в количестве необходимом для обнаружения и измерения с места настоящего положения корабля. Не была указана причина необходимости следить за субъектом. Короче, ты ее потерял. Флейм не обвиняла его, просто констатировала факт. Подтверждение. Может ли быть, что она связана с этими штуками, которые я видела между слантом и деревней? Уж больно подозрительно все это. Информация недостаточна. Нет данных, указывающих на существование взаимосвязи. Аномальная активность, проявляющаяся на расстоянии от последнего известного местонахождения гражданского лица, несовместима с отсутствием автомобильного транспорта, наблюдаемого на планете. «Ты хочешь сказать, что она не могла добраться туда так быстро?» «Подтверждение». «А если она левитировала?» «Гравитационных аномалий, идущих от места последнего известного местонахождения гражданского лица, не наблюдалось». «Могла ли она пройти часть дороги, а потом левитировать?» «Гипотеза вероятна, но не полностью совместима с имеющимися данными». Обе гравитационные аномалии, возникшие на расстоянии, соответствующем некоторому времени пешей ходьбы от последнего известного положения гражданского лица, появились к востоку от прежнего известного положения и продолжились на юго-западе на большой высоте. Поведение не соответствует человеческой психологии. Обе? Их две, а не три? Подтверждение. На большой высоте? Подтверждение. Флейм задумалась. Она не могла освободиться от подозрений, но если две аномалии были двумя из трех псиоников, в которых она стреляла, где третий? Почему они оказались на большой высоте? Начерти мне их курсы. На карте появились две бледно-голубые линии. Они действительно начинались около места, где она столкнулась с женой Сланта, но там расходились. Она шла прямо к месту концентрации аномалий. Другая отклонялась к северу и исчезла в маленьком городке. Ни одна не проходила вблизи выбранного города. Флейм не представляла, как они могли принимать участие в заговоре, устроенным Тернером. «Ты думаешь, желтая штука — всего лишь совпадение?» — спросила она. Прежде чем ответить, компьютер поколебался. Концентрация гравитационных аномалий вне города совпадает с большой зимней штормовой активностью. Киборг с кодовым обозначением Сланд высказал версию о попытке местных жителей прекратить бурю с помощью псионики, чтобы предотвратить возможность человеческих жертв. «Буря?» – звучало интересно. «Покажи-ка мне погоду», – потребовала Флейм. «Спокойная зеленая карта внезапно покрылась клубящимися массивами белых облаков». Район, который рассматривала Флейм, полностью исчез под тяжелым серым покровом, который у нее на глазах кружился и завивался спиралью. «Боже мой!» – удивленно воскликнула она по-русски. На мгновение закрыла глаза, потом быстро открыла их. Увиденное все еще клубилось на бежевом фоне ковра. Так остро было впечатление. «Откуда это взялось?» – спросила она. «Когда мы взлетали, были облака, но не такие». Информация недостаточно». Мгновение Флейм задумчиво глядела перед собой. «Край бури проходит и на деревне, которую ты выбрал», — заметила она. «Подтверждение». Очаг бури был большим и очевидно сильным. «Ты можешь там приземлиться?» — спросила она. «Подтверждение». Она уставилась на картинку. «Нет, мне что-то не очень этого хочется», — передумала она. «Я бы скорее остановилась там, где тепло. Мы можем приземлиться, когда прояснится». «Подтверждение».